Глава 30 «Доброго утречка, Мишань! Давно не заходишь? Не случилось чего?» Василиса изнывала от любопытства, иначе ни за что не дала бы крюк по пути в магазин. Никаких других дел в этом районе у неё отродясь не было. И вырулила ты из-за кустов аккурат в тот момент, как Михаил вышел на крыльцо. «В засаде сидела, что ли?» «Доброго!» — сурово поздоровался он. Занят, некогда по гостям ходить. Лето, сама знаешь. «Ну да, ну да», — покивала головой Василиса. «А соседка твоя что, в Москву вернулась?» Она мне не докладывала. «Да, я смотрю, ты за её цветочками приглядываешь. Мне воды не жалко». «Так она не говорила, когда вернётся?» «Нет». «И не звонила?» «Василиса». Я ей ни кум, ни сват и ни брат. В Москву она с мужем уехала. Ещё вопросы есть?» Василиса баба любопытная, но понятливая. Просекла, что Михаил не в настроении, убралась во свояси А он тоскливо посмотрел в сторону Марусиного дома и сел на ступеньку крыльца. Лорд тут же лёг рядом, и Михаил накрыл ладонью лобастую голову пса. С тех пор, как соседка уехала, прошло две недели. Всё правильно. Маруся решила дать мужу шанс. Ребенок – весомый аргумент. Михаил не мог упрекнуть ее в том, что она не попрощалась. Она хотела, а он не ответил на звонок. Не хотел разговоров при муже. Больше Маруся не звонила, да и он тоже. Что толку бередить душу? «Маруся, ты вернулась в Москву?» А, ну хорошо. Чего хотел, сам не знаю. Поначалу Михаил ждал Марусиного возвращения. К вечеру, на следующий день, через день. Купил на рынке рассаду, восстановил клумбу. Только она так и не приехала. Пора заканчивать с этим цирком, то есть с поливом. Он в садовнике не нанимался. Однако цветы жаль, без воды они быстро засохнут. А так, вроде как память о Маруси. Хитрёна вошь. Её эту память выдрать бы с корнем, Чтоб глаза не мозолила. Вот ведь как бывает. Пол деревни баб, бери, не хочу. А запал на замужнюю, да приезжую. Хитрёна вошь. В выходные дочка приезжала с мужем. Тоже о соседке расспрашивала, любопытничала. Ещё и огорчилась, добрая душа, что Маруси нет. Оказывается, хотелось с ней познакомиться поближе, да попросить за ним, Михаилом, приглядывать. Эх, да приглядывались они уже друг за другом. Лорд первый услышал подъезжающую машину, навострил уши, подобрался. «Свои!» — пробормотал Михаил, когда из знакомого автомобиля вышел Колька. «Наверное, прибыл дом консервировать. Может, у него узнать, как там Маруся». «Просто спросить, это же не запрещено?» Колька обошёл машину и открыл переднюю дверь. «Маруся? Точно, она! Ох ты ж, ядрёна вошь!» И животик уже появился, и формы немного округлились. Михаил с трудом подавил порыв бежать поздороваться, тем более Маруся посмотрела в его сторону и тут же отвернулась. «За вещами, что ли, приехала?» Тогда почему с Колькой, а не с мужем? Дабы не уподобляться любопытной Варваре, Михаил воспользовался проверенным методом. Ушел на задний двор работать. — Обещал, что позаботишься о Маше. Услышал он вскоре знакомый голос. — Это как кольков фейс-контроль у лорда прошел? — Ах, да, он же сам сказал, мол, свои. Колька стоял рядом, скрестив на груди руки, хмурый и мрачный машка упертая что твоя коза продолжил он я ее сюда не хотел вести но она сказала что на такси поедет а я завтра улетаю не запираджи ее Моросся с мужем уехала ответил михаил чувствуя себя полным идиотом Я думал она в москву вернулась домой Миш ты меня прости конечно но ведь ты взрослый мужик. «Ладно, Машка, коза обиженная, но ты же мог позвонить мя Возмутилась коза Машка, услыхав свое имя. Caso, «Или тебе все равно?» – добил Колька. «Я не знаю, что мне делать. Хоть билет сдавай. Как я теперь ее тут оставлю?» «Ну, во-первых, я уже обещал, что присмотрю». Обозлился Михаил. «А во-вторых, «Вот именно, что я взрослый мужик, как ты говоришь, а не юнец безусый, который лезет в чужую семью из романтических чувств». «Нет у нее семьи», — огрызнулся Колька. «Ты не представляешь, что ей этот урод предложил, чтобы она к нему вернулась?» «И знать не хочу». «Нет, ты послушай, с тобой закрутить». «Чего?» «Того!» Колька поморщился, сплюнул на землю. «Ладно, я Машке сказал, что к Чистковому пошёл. Пойду. Может, жена его ей помогать будет». «Я тебе пойду!» Михаил чуть не схватил его за грудки, да вовремя вспомнил, что Кольке с дачи дать расплюнуть. Ни к чему драку затевать. «Так Маруся к мужу не вернулась?» Колька закатил глаза и отрицательно покачал головой. «А чего ж?» Где она была всё это время? Муж её в клинику положил на обследование. Потом я попросил её остаться в Москве, помочь со сборами. Думал, уболтаю остаться в моей квартире. Да куда там? Колька махнул рукой. Упёрлась как. Он кивнул на загон с козами. В деревню, в деревню. «Не ходи к Петровичу», — попросил Михаил. «Я обещал, всё сделаю». «Если передумаешь, будь добр, напиши. Я свой мейл e оставлю. Интернетом пользоваться умеешь?» «Не хами, я не передумаю. Но что ты в своей Америке сделаешь? Вернёшься, что ли?» «Надо будет, вернусь», — отрезал Колька. «Ради Маши вернусь». «Вот и поговорили», — ядрёна вошь. Остаток дня Михаил провёл почти что в тумане. То, что Марусин муж — сволочь, он давно понял. Но чужая душа потёмки, а чужая семья тем более. Вот и решил, что Маруся к мужу вернулась, а оно вон оно как. И самое плохое — Маруся на него обижена, на Михаила. И вина его в том есть. Простит ли? Тут не за музыку с утра пораньше извиняться придётся, конфетами не обойдёшься. К вечеру Колькина машина исчезла. Уехал, значит. А в доме у Маруси горел свет. Самое время отправиться с визитом, мириться то бишь. от чего то не хотелось прятаться за молоком, то есть не хотелось сделать вид, что просто принёс молоко, как всегда по вечерам. А что он ещё может принести, что подарить, ромашек собрать? У него и нет ничего подходящего, хитрённо вошь. Михаил собирался к Маруси тщательно, как на свидание. Помылся, побрился и переоделся. Даже одеколон откопал где-то на задворках шкафа. Вместо ромашек набрал свежих огурцов из теплицы. Когда он поднимался на терраску, точно видел, в окнах комнаты горит свет. Но на стук никто не вышел. Михаил постучал еще раз, а потом обошел дом, чтобы заглянуть в окно заглядывать не стал. Маруся погасила свет, однозначно дав понять, что общаться с Михаилом не намеренна.